Дни, предшествовавшие приезду Юджина в Блэквуд, были полны для Анжелы самых бурных переживаний. Теперь ей предстояло узнать, любит ли он ее, как любил когда-то. Она вновь изведает радости его близости, его обаяния и убедиться, удастся ли ей удержать его подле себя. Мариетта, узнав, что он приезжает, очень возгордилась ролью, которую сыграла в этом ее письмо. Но её беспокоило, что сестра не сумеет должным образом воспользоваться возможностями, которые открывает ей этот приезд. Ей хотелось, чтобы Анжела выглядела как можно лучше, и она давала ей советы, что надеть, в какие игры играть. Со времени последнего приезда Юджина в число развлечений семьи вошли теннис и крокет. И какие совершать с ним прогулки. Она боялась, что у Анжелы не хватит хитрости, чтобы с должным искусством пустить в ход все свои чары. Юджину не миновать ее сетей, пусть только она оденется как следует и покажет себя в наиболее выгодном свете. Сама же Мариетта решила пореже попадаться Юджину на глаза, да и вообще по мере сил стушевываться перед сестрой. Дело в том, что она превратилась в настоящую красавицу и помимо своей воли, Разбивало сердца мужчин. «Ты помнишь, ангелочек, мою нитку кораллов?» Сказала она Анжеле однажды утром дней за десять до приезда Юджина. «Надень ее с моим суровым полотняным платьем и твоими коричневыми туфельками. Ты будешь прелесть, как хороша, и понравишься Юджину. Почему бы тебе не взять новую двуколку и не встретить его в Блэквуде? Ты непременно должна встретить его». «Нет, знаешь, Бэбиэт, мне, право, не хочется». Ответила Анжела, боясь первого впечатления, которое она произведет на Юджина. Пусть не думает, что она гоняется за ним. Бебет было прозвище данное Мретти в детстве и так и сохранившееся за ней. «Какие глупости, ангелочек, не будь такой отсталый. Я в жизни не видела более застенчивой девушки. Ведь это же сущие предрассудки. Поверь мне, он тебя еще крепче полюбит, если ты проявишь больше смелости». «Ну как, поедешь его встречать?» «Нет, нет», — ответила Анжела, — «это не для меня. Пусть сперва приедет, и тогда я как-нибудь вечерком покатаюсь с ним». «Ах, какая ты ангелочек!» Но ну, на день хотя бы к его приезду розовое платье в цветочках, а волосы в плите зеленые листья». «Полно, бэбиет. Ничего подобного я не стану делать». «Нет, станешь», — заявила сестра, — «ну хоть раз меня послушайся». «Розовое, тебе удивительно к лицу, а с зелеными листьями будет просто чудно!» «Я не про платье говорю. Я знаю, что оно очень миленькое. Я говорю про листья!» Это новое проявление неуместной скромности окончательно рассердило Мариетту. «Не будь ты дурочкой, Анжела!» — воскликнула она. «Ты старше меня, но я знаю мужчин куда лучше, чем ты когда-либо будешь знать. Разве ты не хочешь понравиться ему?» «Надо быть более решительной, бог ты мой! Сколько на свете девушек, которые не то еще сделали бы на твоем месте!» Она обняла сестру за талию и посмотрела ей в глаза. «Ты сделаешь так, как я говорю», — заявила она, и Анжела поняла, чего Мария-то от нее требует. Она должна всеми средствами завлечь Юджина, заставить его окончательно объясниться и назначить точный день свадьбы или же взять ее с собой в Нью-Йорк. У Анжелы с младшей сестрой еще не раз заходил разговор на эту тему, причем в программу развлечений было включено катание по озеру, несколько партий в теннис, на которые Анжела должна была надеть белый костюм и туфли, и танцы. По слухам, знакомый фермер Милях в семи от них затевал в своем новом амбаре вечеринку с танцами. Мариетта решила, что Анжела должна показать себя молодой, веселой, предприимчивой. То есть сделать все, чтобы очаровать Юджина.